Глава 64. Роуз. Подруги прошли в ворота на многолюдный школьный двор. «Где тут бар?» — пошутила Саманта, но, вопреки обыкновению, никто не засмеялся. Роуз оглядела открывающееся зрелище, и уже от одного количества поступающих в школу ребят стало еще угрюмее, ведь на праздник пришла лишь малая часть детей, претендующих на место в средних классах академии. Родители беспорядочно бродили по школьному двору. Натянуто улыбались, оценивали, сравнивали. «О, вижу Ксандера!» Лорен вскинула руку вверх, но в это же мгновение Ксандер поднялся на верхнюю ступеньку и исчез внутри здания. «Почему на нем нет очков?» – удивилась она вслух, а потом ускользнула, пошла догонять сына. Подруги прошли мимо ларька с мороженым. На длинном столе уже повсюду виднелись лужицы и размазанные пятна мороженого и рассыпанные добавки. Липкие баночки карамельного, сливочного, клубничного топпингов. По обеим сторонам стола вереницы родителей и детей передавали друг другу лакомства. «Хочешь посыпку, Бри?» «Сама сможешь посыпать». «Только одну ложку». «Молодец». Сезон гриппа закончился, так что да, можно и мороженого. Что, пожлобились закупить для гостей органическое с вишневым ликером? Извини, Кейден, в карамельном топпинге содержится кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, так что нет, тебе его нельзя. Подруги дошли до батута. Роуз приподняла тканевую занавеску, заглянула в надувной замок. Ни эммочек, ни близнецов. Только примерно шестеро детишек помладше. Женщины прошли мимо расставленных в ряд газовых грилей, на которых жарились бургеры и сосиски. Потом мимо другого ряда с вывеской «Только для веганов», где над огнем шипели колечки шампиньонов, овощные котлеты и подпекшиеся тофу. Ряд скамеек в тени огромного платана обозначал границу толпы. Азра влезла на скамейку. «Мальчики, наверное, на баскетбольной площадке», — предположила она, встав на цыпочки и пытаясь разглядеть хоть что-то сквозь клубы дыма, поднимающиеся над грилями. Азра спрыгнула, костяшками пальцев мазнула по руке Роуз. «Встретимся внутри школы». Роуз хмуро смотрела, как Азра удаляется. Ей совсем не хотелось сейчас оставаться наедине с Самантой, но эммочки почти наверняка тусовались вместе. «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказала Саманта, присаживаясь. «О чем? «Ну?» — она обвела рукой толпу. Роуз села рядом с подругой. «О том, какой это бред! О том, до чего все докатились! О том, до чего докатились мы с Кевом!» «Не казни себя!» — неискренне сказала Роуз. «Просто мне так стыдно!» — Сэм понизила голос. «Что мы натворили, чтобы пристроить ее сюда?» Ты и не знаешь. Как он пытался обманом выбить для неё разрешение сдать тест повторно. Сколько времени и денег он потратил на её портфолио. А эти бредни насчёт прирождённого лидера. Я знаю, что в кафе пыталась всю вину спихнуть на Кэва, но ведь я тоже на всё это купилась. И знаешь, что в итоге? Зи такая же исключительно одарённая, как пальцы у меня на ногах. Саманта, ну что за шутки? Эмма Зи... «Сообразительная, способная девочка, которую все в жизни устраивает. Но давай честно, зачем мы из кожи вон лезем?» «Сама анализ. Такое редко услышишь от зеллеров». У Роуз язык вдруг налился тяжестью, но когда она заговорила, слова ее звучали четко, сильно, честно. «Знаешь, Сэм, я ведь тоже должна тебе кое в чем признаться. Еще ведь не поздно». «Целых два признания». «Ну-ка, расскажи», — попросила она с красивой усмешкой. И Роуз вдруг на миг почувствовала их прежнюю тесную связь, прилив душевной близости, которую она раньше постоянно ощущала рядом с Самантой. Со временем и с возрастом эта близость притупилась, но иногда она, как и прежде, дарила Роуз радость. «Помнишь, как-то раз ты увидела меня на изумрудной аллее в обществе Битси Лейтон? Ты тогда делала маникюр». Ты была такая загадочная, так смутилась. Я подумала, значит, случилось что-то важное. Ты себе не представляешь. Роуз рассказала ей о том, как предложила директрисе выдуманное исследование, о том, как холодно держалась Лейтон после, о сердитом недоумении завкафедрой. А теперь я упустила шанс побороться за крупный грант от Национального центра исследования здоровья. В глазах администрации я отбросила свою лабораторию на несколько лет назад. Все из-за той лжи, которую я выдала экспромтом, надеясь дать Кью преимущество перед другими. Вот так. Она откинулась на спинку скамейки. А вы, друзья мои, всего лишь намухлевали с заявкой Зи. Саманта нежно посмотрела на подругу. «Что?» – спросила Роуз, в душе наслаждаясь моментом. Рассказав подруге о своем фиаско, она почувствовала, что очистилась, даже почти восстановилась. «Роуз, это так не похоже на тебя. Сплести такую паутину, самой в ней запутаться. Ты настолько рациональна, что иногда страшно становится. А то, что ты совершила такой безбашенный поступок, доказывает, что ты, ну не знаю...» Она пожала плечами и улыбнулась. «Живой человек!» Они вместе рассмеялись. Впервые за долгое время Роуз разделила с Самантой такой глубокий подлинный смех. Они сидели, смотрели на взволнованную толпу, и в сердце у Роуз воцарялось холодное облегчение. Она сказала себе, «Эта школа для одаренных может стать всего лишь мимолетным эпизодом в нашей жизни, если мы научимся так на нее смотреть». Она может стать темой для шуток на День Благодарения, пока эмочки будут накрывать на стол, а мамы будут стоять в сторонке и любоваться ими, попивая игристое вино». Роуз повернулась к подруге. «Кстати, о честности?» — лицо ее запылало. «Что-то у нее внутри так хотело вырваться». «Прямо тема дня!» — прокомментировала Саманта. «Кружки и все такое». «Точно!» — Роуз откашлялась. Я хотела признаться еще в одном гадком поступке. И он в каком-то смысле еще хуже. Для портфолио Кью я... Скрип! Подруги зажали уши ладонями. Из звуковой системы, стоявшей перед школой, вырвался оглушительный виск, усиленный колонками по периметру двора. Ужасный звук не затихал до тех пор, пока техник не настроил что-то и не устранил проблему. Когда заводка стихла, под хор облегчённых смешков из толпы подруги посмотрели друг на друга. Роуз вспомнила момент из давно ушедшего прошлого и в улыбчивых складочках вокруг глаз Саманты увидела тоже воспоминания. Визжащая над водой заводка, две дочери, покачивающиеся в бассейне, хор кричащих малышей. Дружба, выстроенная за одиннадцать долгих лет, которые сейчас казались одним мимолетным мгновением. «Почти ничего!» Почти все. Роуз начала говорить, твердо решив довести дело до конца. Но тут ее прервал усиленный голос Битси Лейтон. Она стояла на главной лестнице школы у стойки с микрофоном. «От имени школьного совета Кристалла, который устроил для нас день открытых дверей в честь начала работы школы, я хотела бы поприветствовать всех вас в здании для средних классов Кристальской академии». Она улыбнулась сердечным аплодисментом, упиваясь минутой своего торжества. Роуз откинулась на щельястую спинку скамейки, и Саманта последовала ее примеру. Устроившись поудобнее, подруги стали вместе слушать. Голая кожа их рук соприкасалась. Хотя мы не можем принять в Кристальскую академию каждого достойного ученика из четырех округов, но мы хотим, чтобы наша школа стала маяком образования для одаренных детей на передовом хребте и во всем штате Колорадо. Именно в этом порыве мы и пригласили сюда жителей Кристала, чтобы воздать должное таким разнообразным талантам наших детей. И поверьте, талантов у них много. Но сначала подарки для вас. Вкусные угощения готовятся на грилях. Вон там ларек с мороженым. Для маленьких надувной замок Батут. А еще мне сказали, что через несколько минут подъедет грузовичок с буррито, бьюлоритас. Поэтому ешьте, сколько влезет, и развлекайтесь во дворе. Снова аплодисменты. Но когда будете сыты и довольны, пожалуйста, заходите в школу. Посмотрите одним глазком. Потому что мы хотим показать вам нашу новую замечательную школу как мы ее переделали, как организовано пространство, что школа может предложить учащимся. В этом здании применены лучшие наработки в сфере дизайна учебных заведений, новейшие технологии обучения, направленные на максимальный комфорт и эффективность работы детей из всех четырех округов». Лейтон хлопнула в ладоши. «Кстати о детях. Мы с особой радостью хотим представить вам выставку «Портфолио» выставку у Роуз перехватило дыхание. Последние несколько дней мы тщательно подготавливали эту выставку. И теперь вся школа полна работ ваших детей. Каждый учащийся, прошедший на второй этап отбора, сдал для рассмотрения приемной комиссии портфолио, которое демонстрирует его достижения. У нас тут есть будущие математики, ученые, танцовщики, наездники, органические химики, художники и инженеры – Целая радуга талантов, представленная в нашем новом здании. Но вместо радуги Роуз увидела рваные красные полосы. Внутри черепа у нее начало звенеть. Только на этот раз это была не заводка, а ровный гул между ушей, как будто на голову упал камень. От основания позвоночника, от крестца начала подниматься дрожь, ощущения сродни половому влечению. Дрожь поползла выше и разлилась между лопаток, и Роуз не услышала окончания приветственной речи Битси. На ее совести, словно эпитафия, была выгравирована новая шапка проекта. «Роль лошади на диком западе». Автор — Эмма Холланд Квин. Она мгновенно вскочила со скамейки и нырнула в толпу. «Роуз, куда ты?» — позвала Саманта, оставшаяся позади. Но Роуз уже не было.